Пройдя по полузасыпанной траншеи к КП, я отодвинул рукой висящую в дверном проеме плащ-палатку. «Разрешите?» «Кто там?» «А, Леонов, заходи!» Ротный был плох. Пулеметная очередь прошлась ему поперек обеих ног, который сейчас и заканчивал перебинтовывать санитар. Лейтенант Рокотов баюкал перебинтованную руку. Ему тоже прилетело. — Разрешите доложить, товарищ капитан? — Садись. Что там у тебя? В болоте утоплен один танк противника. Миннометно-пулеметным огнем уничтожено до двух взводов пехоты. Может, и больше. Ну, посчитать не мог. Взят в виде трофея один пулемет. Потерь среди личного состава не имею. Один боец легко ранен. Все. «Утоплен? Ишь ты! Ну, а у нас сам, небось, видел». «Видел не все, но кое-что рассмотреть успел». «Да. Ну, слушай сюда». Со слов капитана выходило, что еще на первом этапе штурма наших позиций мы сумели нанести немцам приличный урон. Да и моя неожиданная атака с фланга здорово поспособствовала». снижению их прыти. Выдвинувшиеся танки противника были внезапно обстреляны из подбитого битого чешского 38Т, и одна машина противника была при этом уничтожена. Правда, его немцы тут же сожгли, хотя стрелкам при этом не сказано повезло. Они успели вылезти через нижний люк и благополучно уползти к своим окопам. Тут немцы и забуксовали всерьез. Два танка у них осталось, да и мины наши легли удачно. Пощипало их изрядно. Стали они назад отходить. И вот тут... Капитан стукнул кулаком по стене и поморщился. Видимо, боль отдалась в ногах. Городня поднял свой взвод в контратаку. «И что? Ничего?» В смысле, от взвода ничего почти не осталось. Порезали их фрицы в чистом поле, из пулеметов. Пушки танковые постарались. Вот центр и опустел. Немцы, не будьте дураками, сразу же это и просекли. Ударили их танками, прошли на линию окопов и начали. А следом и пехота подтянулась. Вот и завязалась каша. А наш неисправный. Тот, что у деревни стоял. Там и стоит до сих пор. Нету у деревни трактора. Погрузили в тракторную телегу штабное имущество и уехали. Один мы все-таки подбили. Подал голос Рокотов. Да и второй сумели остановить. Этот я видел. Плащ-палатка в дверном проеме колыхнулась, и вошел мы в взводный. Фуражку он где-то потерял. Лицо было измазано сажей, руки мелко дрожали. Не сказав ни слова, он грузно сел на нары справа от входа. Капитан покосился на него, но ничего не сказал. Снова повернулся ко мне. В общем, остались от роты слезки. — Рокотов, а что у нас в наличии есть? — В строю тридцать два бойца. Это я с группой старшины считаю. Шесть легко раненых после перевязки остались на позициях. Итого 38 человек. С командирами вместе 40. Правда, пулеметов много, 8 штук. В основном трофейные. Один Максим разбит в дзоте. Этот дзот уничтожен. 21 автомат есть тоже, преимущественно трофеи. Гранат сколько-то есть, не успел посчитать «Бутылок осталось около 80 штук, патроны есть пока, 30 мин к миномету, все. Потери противника? Не менее двухсот человек, только убитыми. Сколько их там ранено?» Лейтенант развел руками. «Один танк утонул в болоте, два уничтожено. А что там с четвертым, старшина?» «Да черт его знает, на вид вроде бы цел». «Значит, один танк захвачен. и того лейтенант, вломили мы фрицам изрядно. Это радует. Как ты, полагаешь, Михалыч, вторую атаку выдержим?» «Нет, товарищ капитан. Если противник даже и прежними силами пойдет, полчаса времени у них отнимем, и все. А они, а после атакого пинка, точно подкрепление запросят». Это еще артиллерия с их стороны сегодня не стреляла, а то бы они и сегодня нас на ноль помножили бы. Рокотов до войны был бухгалтером, и это иногда проскакивало в его словесных оборотах. — Не паникуйте, товарищ лейтенант! — Это еще кто? а, -а, -а у А-а-а! голос прорезался. — Мы еще вполне способны удерживать занятые позиции, — Приказа на отход не было. «Обожди!» — поморщился ротный «Не шуми так!» «Не согласен с лейтенантом?» «Нет, мы еще можем нанести серьезный урон противнику». «Можем и нанесем, и ляжем тут все, и приказ не выполним. Некому его выполнять будет». «У кого есть другие мнения?» Рокотов пожал плечами. Я все сказал, добавить нечего. «Леонов!» — взводный вскинулся. «А ты сиди, сказал уже, поумнее тебя, человека, послушай!» «Товарищ капитан, я попросил бы вас...» «Попроси! Это я с тебя еще за взвод твой, бесславный и бесполезно погибший, спрошу. Где они?» «Мы могли прокинуть немцев контратакой, взводом на батальон...» — Ты из ума не выжил еще? — Людей тебе не жалко? — Вижу, что не жалко. Только вот мне они сейчас в окопах нужны, живые, между прочим. — на хрен ты мне тут один сдался, толку-то с тебя? Стрелок из себя хреновый, а командир так вообще никакой. — Под трибунал бы тебя закатать за нарушение приказа. Капитан устало откинулся на стену блиндажа. Сидевший рядом санитар, укоризненно посмотрел на городню. — Разрешите, товарищ капитан? Прервал я затянувшуюся паузу. — говори Какой у нас приказ? — Не допустить захвата древне противником, удержать ее до подхода основных сил, дать возможность эвакуироваться оттуда нашим тыловым подразделениям. «А конкретно про эти позиции говорилось что-нибудь?» «Да где же немцев-то держать? И так все ясно». «Есть предложение, товарищ капитан». «Ну?» «Оставить здесь заслон, имитирующий оборону. Два-три пулемета». Рокотов скинулся. «Ну, в поле порваемся, так еще десяток отыщем, не меньше». Лейтенант присел назад, одобрительно покивав головой. Основную линию обороны строим у моста через ручей. Берега там топкие, танки противника не пройдут. Нашу тридцатьчетверку, используя трофейного немца в качестве буксира перетаскиваем за мост и строим всю оборону по тому берегу ручья. «Мосты взорвать!» — подал голос Рокотов. Взрывчатка у нас есть много, килограммов сто. В грузовиках нашли, там саперное имущество было. Нет, не трогаем мост. Если его обрушить, то, во-первых, немцы введут в бой артиллерию. Пока мост цел, пушки по его ближним подступам бить не будут. Немцы тоже мост этот нужен и желательно целый. Во-вторых, пехота пойдет в атака по мосту. Разобьем мост, полезут через ручей. И плевать им на то, что там берега топки пройдут. Таким образом и приказ выполним. Мост-то перед деревней стоит, и людей зазря не положим. Хм... Капитан почесал небритый подбородок. А что-то в этом есть, Михалыч, как ты думаешь? «Может пройти еще одну атаку от объем?» «Старший лейтенант!» «Авантюра! Минометами накроют площадку перед мостом и ворвутся на тот берег!» «Леонов!» «Флаг в руки и поезд навстречу, я им мешать не буду. Чем больше их туда войдет, тем больше работы похоронной команде останется!» «Так, слушай приказ!» Мы все поднялись с места. Даже Рокотов постарался принять какое-то подобие уставной стойки. До неоправданной потери среди личного состава, нарушение приказа непосредственного командира, старшего лейтенанта Городню от командования взводом отстранить. В связи с убытием по ранению в тыл командира роты, командовать ротой будет старшина Леонов. Вопросы есть? Товарищ капитан, городня сделал шаг вперед, но это не может быть, он штрафник еще не искупил. — Но ты хоть мне-то не ври прямо в глаза, — вскипел капитан, — ведь знаешь все сам, а передо мной в баньку валяешь. Я такого штрафника, как он, на взвод тебе подобных не поменяю. Все, иди с глаз моих долой. — Куда? — «Куда мне идти? «Винтовку в руку и в траншею. Рядовым бойцом».